глава 16 возвращение долгов я никуда не спешил честно говоря очень не хотелось возвращаться в мир покоя и корпеть над составлением статей закона Благоразумно решив, что там и без меня справятся, я целиком и полностью отдался общению с родными и близкими. Наши разговоры затянулись надолго. Мы с Леяной подробно рассказывали о своих приключениях, а остальные просвещали нас по поводу произошедших здесь событий. Наконец, страсти поутихли, все разделились по группам и умчались обсуждать полученные известия. Лиену увел в свои апартаменты ее отец. Им найдется о чем поговорить. Я опять остался наедине с матерью. Отец решил не вмешиваться на государственном уровне. Вопросительно посмотрел я на нее. «Мы-то и здесь не афишируем свое присутствие», – скривилась мать. «Даже своих магов привлекаем лишь по необходимости в рамках охранной фирмы». «Понятно, отец не хочет разрастания войны с участием псионов, и уж тем более магов», – кивнул я. «Не следует в очередной раз стравливать обычных людей с одаренными. История уже показала, к чему это может привести», – вздохнула она. «Есть идея», – улыбнулся я. «Нужно переключить одних наших недоброжелателей на других. У меня даже есть претенденты на должность врагов». Весьма драчливая раса. Мало того, если мы слегка поможем, им только на пользу пойдет хорошая бойня. Это решит мои проблемы там и поможет отвлечь желающих повоевать здесь, причем без потерь среди наших подданных». «Как бы лекарство потом не стало хуже болезни», покачала головой мать. «Драки не смогут попасть сюда без мирного договора с инсектами». а и те, и другие, в отличие от людей, придерживаются данному слову, успокоил я. Договор с руками равносилен договору со мной, так что контролировать ситуацию буду именно я. Без помощи королев забросить сюда флот драков будет невозможно, а им для нормального существования обязательно нужно избавляться от излишней воинственных особей. «К тому же внешний конфликт пойдет всем на пользу». «Ты уверен, что королевы инсектов потом не постараются захватить миры?» «Все еще сомневалась мать». «Можно устроить тебе встречу с одной из них?» – улыбнулся я. Врать при ментальном обмене еще никому не удавалось. Насколько я догадываюсь, боги использовали жуков не только для создания и поддержки портальной сети, но и для преобразования планетарных биосистем. Эта раса выживает в таких условиях, где люди существовать не могут. Со временем поверхность планеты в результате их деятельности становится подходящей для жизни и другим расам. Главное, вовремя потом перебросить города инсектов в другое место, чтобы они не съели созданную ими же биосферу. Хотя я и не представляю, как это было сделано, но глупо не воспользоваться попавшими в руки возможностями. «Ну, тебе виднее», — усмехнулась мать, — «а встречаться с королевой руя мне бесполезно. Несмотря на то, что я твоя мать, я не метаморф, теперь это лишь твоя ноша. Кстати, корабли прокола у нас сделать так и не получилось». Желательно переправить сюда действующие экземпляры. Порталы все же весьма ограничены по габаритам, а возможность быстрой доставки груза огромными кораблями дает неоспоримые преимущества. «Обещаю, первый переброшенный инсектами флот будет моим», — ухмыльнулся я. «А с большими порталами они нам помогут, разве что открывать их придется только в космосе». Этна с ее многочисленными подземными пещерами как нельзя лучше подходила для основания города инсектов. С использованием доступных магом технологий весьма скоро по планетарным меркам жуки превратят этот мир из углекислотного нежилого во вполне нормальный кислородный. На следующий день Демин, бывший глава шахтерской колонии, А теперь помощник начальника школы показал мне пару пещерных комплексов, где вполне мог разместиться город инсектов. Поскольку с нами путешествовал жук-интегратор, то королева одобрила оба выбранных места. Против двух ульев я не возражал. Два портала между вселенными лучше одного. Подходящие маги нашлись в свете матери, так что постоянные переходы заработали быстро, в чем я и не сомневался. Инсекты всегда действовали весьма целеустремленно, а главное, непрерывно, как часы. О жуках местные обитатели пока ничего не знали. Необычных подземных жителей нетрудно скрыть от небольшого населения планеты. Связь между ульями и местными жителями временно осуществляли элеонцы, прибывшие сюда вместе с жуками. С помощью ментальных техник королева обучить подданных нужному языку не составило труда. Со временем я привлеку возможности инсектов к процессу обучения курсантов школы. Техники мысленного копирования информации – это не мои доморощенные методики и даже не эликсиры магов, а нечто гораздо более совершенное. Утром я уже находился в городе непримиримых у королевы Далилы. лост догот бывший адмирал рейдовой группы непримиримых, а теперь их правитель, был вызван на нашу встречу. «Но что там еще случилось?» – недовольно ворчал Драк, появляясь в приемном зале королевы Жуков. Обнаружив меня в моей обычной ипостаси, он уважительно кивнул и добавил «Поставь, «Господин, есть хорошие сведения?» Такое приветствие у этих хищников было верхом уважения к собеседнику. Обычно они сразу переходили к делу. «Предполагаю, что у тебя уже появились проблемы, или они скоро появятся?» С усмешкой посмотрел я на Драка. Он уже стал разбираться в эмоциях на лицах людей. В его окружении их появилось достаточно много, начиная от магов заканчивая элеонскими техниками. «Вы, как всегда, правы», – вздохнул правитель. «Мелорны растут быстро, но мои подданные не могут менять сознание с такой скоростью. Войны нет, поэтому участились схватки между жителями». «Будет тебе хорошая драка», – кивнул я. «Готовь эскадру, есть поле для выброса ваших накопившихся эмоций». Далила с другими королевами обеспечит переброску в другую вселенную. Там есть принадлежащие мне системы, но нельзя слишком сильно пугать соседей, которые затеяли свару между собой. Требуется достойный соперник. Вы им и мы станете. Будет где выпускать лишний пар. Я же говорю, вы без хороших новостей или подарков не приходите. выразил удовольствие Драк. «Надеюсь, вооружение вы нам подкинете. Мои помощники изучили оружие людей, и оно нам понравилось». «Подкинем в будущем», — пообещал я. «Но пока будешь готовить обслуживающий персонал на новое вооружение, обойдешься собственной техникой. Кое-что маги вам добавят. Союзники из той вселенной Поставят недостающее оборудование для связи и управления, чтобы вы могли переговариваться с противником. Ни вам, ни ему нет смысла вести войну на полное истребление. Мне нужно через вас втянуть в большую игру остальных драков, а то они скоро от скуки начнут глобальную резню между собой. Мне это невыгодно. Хотят играть, пусть играют на мою пользу. в вашей системы вооружения и аналоги инсектов незнакомы для тамошних противников и станут большим сюрпризом. Данные по неприятелю вам предоставят мои советники в полном объеме. Язык неприятеля поможет выучить королева. Вопросы есть? Задание получено. Довольно кивнул Драк и я его понимал. Моё приказание сразу снимало множество проблем в обществе непримиримых. Не так просто перестроиться с привычной жизни, смыслом которой было убивать, чтобы выжить, на новый лад, где сосед перестал быть потенциальным врагом и пищей. Возможность повоевать и выплеснуть на подавляемую природную агрессию поможет сгладить процесс перехода. «Когда нужно готовить портал?» – задала вопрос королева инсектов. «Не только портал, но и общую эскадру с драками», – поправил я. «Люди на той стороне даже сильнее, чем элеонцы, но не так быстро научатся противостоять необычной технике. Первое время за счет фактора неожиданности на вашей стороне будет большой перевес, А потом у нас появятся новые корабли с учетом достижений всех цивилизаций Империи. «Планируешь в будущем стравить непримиримых и отверженных с остальными драками?» поинтересовалась Далила, когда лост Dog God покинул зал. «Не знаю», – покачал я головой, – «хищники всегда дерутся за свою территорию. Игра – это хороший выход». Если не удастся ничего придумать, придется ее продолжить на контролируемом уровне. И есть у меня задумки и по вашему использованию и развитию. Слишком хороши у инсектов ментальные способности. Эр-Маран Листер, сын бывшего главы Регенского совета империи ста миров, с удовольствием посматривал на обзорный экран. За его кораблем-флагманом выстроилась огромная эскадра в составе более двухсот вымпелов. Колонна вышла из прыжка немного дальше от стандартных координат. Это грозило перерасходом топлива, но давало возможность разогнаться и подойти к неприятелю в боевом строю. Некоторое время до схватки еще оставалось, и радужные мысли нового мироустройства закружились в голове марана. Многим правительствам государств галактического сектора не понравился поворот руководства империи стомиров во главе с Репардом Страцтером в сторону союза с Псионами. Стомирцы и так доминировали в секторе, а с их помощью вообще подомнут под себя всех остальных. Особый комитет, созданный из представителей множества государств, усмотревших для себя угрозу в таком союзе, решил предотвратить усиление соседа. Для этого нашлись и силы, и средства, и люди. Комитет собрал под своим управлением невиданный ранее в секторе космический флот. Сил оказалось настолько много, что было принято решение сменить обычную тактику малых ударов и диверсий на полномасштабную войну и ударить сразу по трем направлениям. Такая массированная атака не позволит противникам своевременно объединить свои космические эскадры в единый кулак для отпора. Тщательный анализ сведений, предоставленной разветвленной агентурной сетью военной разведки, позволил определить три основных цели для осуществления массированных атак. Самое слабое оборонительное вооружение было у систем Совета Союза-7, совсем недавно заключившим соглашение с империей. стомирцы еще не успели усилить их своим присутствием, а противникам Совета удалось расколоть страну и захватить управление над почти половиной входящих в государство систем. Следовало оказать помощь мятежникам и окончательно разгромить Совет. Для этого не требовалось большого количества кораблей. Самая немногочисленная эскадра под управлением «Эрмарана» получила задание нанести удар «Эрмарана». и уничтожить космические силы под контрольные совету. Самого эрмарана как опытного офицера и ярого противника семьи страцтеров, назначили адмиралом этой эскадры. Без флота звездные системы сдадутся на милость победителей. В союзе семей власть полностью перейдет в руки корпорации «Металл», которая уже является сторонником особого комитета. Таким образом, будет ликвидирован один из основных союзников императора Страцтера. Помощи бывшему Совету Союза Семи ждать неоткуда. Максимум, прибудет несколько боевых судов Сетны, та еще черная дыра. Так и не удалось выяснить, что там творится. Удивляла и настораживала невероятная скорость подготовки и высокий уровень профессионализма боевых офицеров-выпускников новой академии. Попытка захватить сотрудников учебного заведения и очередного набора курсантов провалилась, причем с большими потерями для нападавших. Вторая по величине эскадра комитета одновременно осуществит нападение на конфедерацию короны чтобы, если и не разбить флот псионов, то заблокировать его в родных системах. Он не должен прийти на помощь империи ста миров. Руководить объединенной эскадрой назначили Эр Даррелла Сота, сына богатого графа кровного врага императора. Опыта для этого поста у Даррелла хватало. Он несколько лет занимал ответственную должность в руководстве имперского флота. Самая большая эскадра должна противостоять флоту Империи. Управлять ее будет главный враг Стратстера Эр-Лерой Листер, бывший глава Ригенского совета Империи Стамеров. У него сохранились связи среди лиц, управляющих государством. Даже если не будет глобального путча из-за того, что служба безопасности значительно проредила ряды заговорщиков, Комитет рассчитывал на многочисленные диверсии и саботаж во флоте противника. Это облегчит задачу третьей эскадры по разгрому флота. Размышления марана прервал его адъютант. «Господин, приближаемся к жилым планетам, пора менять построение». «Есть подтверждение данных разведки», – адмирал недовольно посмотрел на подчиненного. Прерывать размышления руководству над «Радужными» планами не следовало. Это плохой признак. «Почти полное совпадение», – кивнула Детант. «Три орбитальных станции и четыре десятка вымпелов. У нас превосходство почти в пять раз». «Станции потреплют нам нервы», – недовольно проворчал маран «Попробуем предложить почетную капитуляцию». Вопросительно посмотрел адъютант на начальника. «Давай соединение!» Экран стандартной связи вспыхнул через мгновение. Перед озадаченным адмиралом появился не офицер флота, а Марксет, Псион, глава Совета Союза Семи. «Во избежание неоправданных потерь предлагаю прекратить сопротивление и сдаться», сходу начал давить на собеседника адмирал. «А смысл?» – грустно улыбнулся Псион. «Вы все равно отправите капитулировавшие корабли в очередную мясорубку. Неужели вы считаете, что, получив силу, корпорации остановят завоевание? Военные успехи кружат неразумным людям головы». «В большом флоте и шанс уцелеть больше», – возразил маран «В одиночной схватке возможно». как на ребенка смотрел на адмирал Псион, но в длительной бойне эти шансы стремятся к нулю. «Тянуть время бессмысленно, помощи вам ждать неоткуда», — криво усмехнулся адмирал, разгадав игру противника. «Хм, чудеса случаются», — спокойно отозвался глава совета. На душе у Псиона было неспокойно, но грело недавнее сообщение от руководства Академии Сетны, что помощь уже в пути. «Я так понимаю, сдаваться вы не собираетесь!» – с недовольством в голосе подвел итог адмирал. «Лишние корабли в эскадре ему бы не помешали, а из-за упертых администраторов придется теперь терять почти свои единицы флота». Собеседник промолчал. Адмирал отключил связь. «Суда приняли боевое построение. Начинаем операцию?» Вопросительно посмотрел на него адъютант. маран лишь кивнул в ответ. Первыми на прорыв пошли малые корабли, поднявшиеся с палуб основных тяжелых носителей. Их целью было подавить орудия орбитальных станций, Без этого соваться к планете крупным судам не стоило. Все-таки стационарные энергетические пушки не в пример мощнее даже крейсерских орудий. Относительно небольшое количество судов из эскадры прикрытия системы не смогут удержать армаду малых кораблей. Опыт многочисленных космических боев показывал, что потери, конечно, будут. но скажется значительное превосходство в количестве крупных судов нападающей стороны, которые вступят в сражение завершающим аккордом. Дальний массированный огонь не даст свободы маневра обороняющимся. Так и получилось. Основная часть малых кораблей атакующих прорвалась сквозь растянутый строй противника к станциям, Остальные связали боем системные машины защитников. Маран посмотрел на адъютанта. Тот понял приказание без слов и передал команду капитанам «Поднять вторую волну малых машин!» Оставшиеся на других кораблях истребители штурмовики и десантные боты покинули взлетные палубы. Маран перестраховался при разработке плана битвы. Часть истребителей все же осталось прикрывать построение с тыла. Недобитый совет имел возможность за большие деньги привлечь наемников с другого сектора, так как соответствующие близлежащие конторы были предупреждены представителями особого комитета, чтобы не вмешивались в межгосударственный конфликт. Штурмовики пошли в атаку на суда, защищавшие станции. Под их прикрытием боты высадят десантные группы и попытаются захватить корабли противника. Обычно во флотах редко встречаются фанатики, способные подорвать обреченное судно вместе с абордажниками. Начальству эскадры оставалось лишь ждать нужного момента для ввода в ближний бой основных сил. Потрепанные порядки обороны... Скоро не смогут оказать сколь-нибудь серьезное сопротивление крупным кораблям атакующих. «Господин адмирал, наблюдатели докладывают о непонятном возмущении в тылу построения», доложил капитан Флагмана, оторвав марана от наблюдения за обзорным экраном. «Что там такое?» – повернулся к нему адмирал. «Локаторы прикрывающих истребителей показывают рост напряженности силового поля. Такое впечатление, что формируется пространственное поле перехода. Но у наших машин нет прыжковых двигателей, и появиться возмущением неоткуда». Непроизвольно почесал затылок капитан. «Что? Прямо у всех такие данные?» Озадаченно приподнял бровь Маран. Холодок опасности пробежал у него по спине. «Крайняя группа из десятка машин», — уточнил подчиненный. «Может, простая полевая флуктуация?» — все еще сомневался адмирал. «Искин не может подобрать аналогов. Даже на полевой шторм не похоже. Слишком аккуратное и ровное изменение плотности поля по фронту», — покачал головой капитан. «Пусть пилоты непрерывно контролируют непонятную зону», – решил маран Не успел он вернуться к наблюдению за боем, как взволнованный капитан доложил. «В районе возмущения наблюдается многочисленный выход кораблей из прыжка. Точнее, – сжал зубы адмирал, – по спине как будто хлестнул ледяной ветер. «Бог ты мой!» – прошипел капитан. Лихорадочно перебрасывая данные анализа из кина на абзорный экран адмирала, Маран смотрел и не мог понять. Разум отказывался воспринимать происходящее. Из прыжка вышли десятки объектов, напоминающих орбитальные станции. Вот только скорость в обычном пространстве у них была не нулевая, а мало чем отличалась от крейсерской. капитан флагмана заволновался командир группы истребителей потерял связь с крайними наблюдателями датчики показывают нормальные режимы полета и идеальное функционирование системы жизнеобеспечения но пилоты не отвечают развернуть корабли еще не ввязавшиеся в схватку в сторону нового неприятеля приказал адмирал но это половина из кадры удивился адъютант «Сомневаюсь, что сзади нас нагоняют друзья», – скривил Моран. «Надо разобраться с чужаками быстрее, чем они ввяжутся в общую свалку. Такая драка нам невыгодна. Пропадет преимущество в количестве». К тому же анализ ситуации с Кином предполагает ментальный удар по пилотам. Расстояние великовато, но параметры диагностики пилотов соответствуют такому воздействию. так что к нам пожаловали псионы. «Чужие станции не поддаются идентификации», пробормотал капитан Флагмана с ожиданием, поглядывая на адмирала. «Неважно», – зло отозвался адмирал, «нас все равно больше, и в отличие от неповоротливых махин, есть преимущество в маневре». Почти половина нападавшей эскадры, перестроив ряды, повернула в сторону нового врага. Атака странных чужих станций малыми кораблями заслона провалилась так толком и не начавшись. Едва истребители выходили на дистанцию огня, связь с ними прерывалась. Основные суда эскадры, продолжая сближаться с неприятелем, открыли стрельбу из энергетических пушек с предельных дистанций. Кроме вспышек защитных экранов вокруг целей, больше ничего не было заметно господин адмирал у них секторная защита издали мы ее не пробьем наблюдая за результатами попаданий сделал вывод адъютант вот скажите мне зачем такие экраны станциям задумчиво проворчал адмирал наблюдая за начавшейся схваткой и «Если это вообще станции?» – скривился капитан. «Слишком велика скорость у этих махин!» и «Интересно, почему они не отвечают?» Стеклянным взглядом уставился адъютант в обзорный экран на чужие корабли. На мониторах уже появилось внешнее изображение чужаков. Ничего подобного офицеры раньше не встречали. огромный шар с многочисленными гладкими наростами не подходил ни под какие классификации прикрывшись защитными экранами неприятель шел на сближение почти два десятка внушительных массивных объектов не обращавших внимания на непрерывный обстрел и как ни в чем не бывало несущихся на сближение начинали давить на психику людей а в ужасе и изумлении застывали у обзорных экранов. маран пребывал в замешательстве. Судя по поступающей информации, даже крупные орудия крейсеров не наносили врагу повреждений. Обостренное чувство опасности адмирала уже кричало, что чужаки так действуют не из прихоти, а по каким-то соображениям, и сближаться с ними не самое лучшее решение. В то же время скорость неприятеля показывала, что он вполне способен соревноваться даже с крейсерами. маран не мог дать приказ отвести суда с пути молчаливого противника. Подчиненные могут воспринять это как слабость. Ситуация разрешилась, когда враги сошлись на дистанцию торпедной атаки. Эскадра дала согласованный торпедный залп по огромным целям. В этот момент у наблюдателей создалось впечатление, что корабли-неприятели разом взорвались, но это было не так. Многочисленные наросты на поверхности корпусов одновременно лопнули, выпуская наружу неимоверное количество малых кораблей. Десятки тысяч небольших машин, как пенная волна, устремились в сторону эскадры марана. оставленные в резерве истребители были не в состоянии преградить путь этой лавине да и некому скоро стало это делать пилоты противника сбивали все что двигалось в пространстве будь это истребитель или торпеда защитные поля истребителей не предохраняли от выстрелов противника непонятная энергия растекалась ляксой вместе попадания но не пропадало почти не взаимодействуя с экраном. При отключении щита она прорывалась к корпусу и прожигала комбинированную броню, словно бумагу. Повреждения от таких ударов небольшие, но их было слишком много. Некоторые пилоты противника просто таранили свои цели, взрываясь вместе с ними. Особенно эффективен оказался такой подход к уничтожению сильно защищенных торпед и ударам по кораблям, до которых скоро добрались маленькие и юркие машины неприятеля. Людям показалось, что их атакуют роботизированные комплексы. Никакие компенсаторы гравитации, применяемые для сохранения живых пилотов, не выдержали бы маневров и ускорений, продемонстрированных машинами врагов. Хотя повреждения корпусов кораблей после попадания неприятеля оказывались незначительными, но поверхность брони выглядела, словно по ней прошелся когтистой лапой какой-то звездный монстр. Но это были не все неприятности для эскадры марана Второй волной шли менее многочисленные, но зато более крупные аппараты. Поскольку все системы обороны кораблей были повреждены или уничтожены, никто не мешал машинам противника высаживать десант на борт атакованных судов. Практически повсеместно начались схватки на палубах между абордажниками и экипажами. Боевики нападавших оказались сильнее и быстрее, и это были не люди. В галактике обитали представители лишь разумных человекообразных, а среди нападавших присутствовали какие-то ящеры и многочисленные тараканоподобные твари. Офицерский состав не был готов к столкновению в таких условиях. Методики отражения атак разумных чужеродных существ отсутствовали, Вооружение противника действовало на совершенно других принципах, да и внешний вид агрессоров деморализовал обороняющихся людей. В то же время десантники неприятеля хорошо знали своего врага и даже владели единым языком, по крайней мере имели электронные переводчики. Одно только это обстоятельство указывало на продуманную и длительную подготовку к войне с человеческими государствами. Переговоры по шифрованному каналу «Привет, Марксет, давно не виделись?» «Рейн, откуда ты здесь? Мне сообщили, что твой корабль подорвали в подпространственном тоннеле. Было дело, долго пришлось выбираться, но я предпочитаю возвращать долги». Поскольку эту операцию провернули ваши враги, то решил с них и начать. Так что во избежание политических недоразумений на высшем уровне советую заключить контракт с моими наемниками на оборону законного правительства Союза Семи. Работаешь, как всегда, эффектно. Тут-то мои наблюдатели говорят, что прилетел на огромных станциях, кто-то снес пол эскадры нападавших. Это не самый сильный эффект моего возвращения. Видишь ли, друг, у меня в подчинении не только люди, но и представители других разумных рас. Сложность в том, что они слишком отличаются от человечества. Если не будет примера сотрудничества с людьми, боюсь, начнется грандиозная бойня. Меня устроит и такой вариант, но не хочется вовлекать невинных в конфликт из-за ошибок политиков. Ого, сможешь выстоять один против всех. Впрочем, спорить с человеком, выбравшимся из-под пространства своим ходом, я бы не стал. Много возьмешь за услуги? Ха-ха, у тебя запасов хватит. Всего лишь за работу двух десятков крейсеров. «Хм, и если ты называешь эти дуры на краю системы крейсерами, то какие у тебя станции?» «Станции не больше ваших, просто у одной из подчиненных мне рас нет таких объектов, они строят лишь крейсера». «Ты меня специально пугаешь? Подчиненная раса? Звучит слишком... Ну, так уж, сошлись из звезды». э значит, это не ошибка речи. Я, если и не напуган, то озадачен. Может, тогда заодно скажешь, сколько систем контролирует твоя подчиненная раса? Если честно, то не считал. Тысяч, десять или двадцать, возможно, и больше будет. Видишь ли, она расселилась на половину галактики. Жуки инсекты весьма неприхотливы к условиям жизни». У других рас ареал обитания поменьше будет. Э, э у тебя еще и другие расы имеются? Признаю, жаден, но полностью подчиняется мне еще лишь одна. Дракониды тоже не люди, хотя и более похожи на человечество. Знаешь, Рейн, кажется, заключение договора с тобой было самой хорошей идеей за всю мою прожитую жизнь». «Раса, галактика, это звучит внушительно». «Ха-ха, я сама скромность, но мои владения все же располагаются в двух галактиках». э две, потом расскажу. Давай решать проблемы по порядку. Некоторые экипажи противника уже жаждут сдаться, а у меня нет официальных полномочий твоего наемника до такой процедуры». Тебе корабли и пленники нужны?» «С такими известиями можно забыть обо всем на свете. Послал тебе официальный договор найма. Условия сам можешь вписать. Судя по прошлым соглашениям, обижать напарников не в твоих правилах. А вот твоим врагам я заранее сочувствую. Отлично. Встретимся после завершения этой бойни». Другим словом, называть то избиение, что ты наблюдаешь на экранах, язык не поворачивается. Хм, а по-другому ты, наверное, и не можешь. Адмирал маран с ужасом наблюдал, как волна малых кораблей неизвестного противника захлестнула вторую часть его эскадры, добравшись и до флагмана. Панические сообщения уже атакованных судов хоть немного прояснили ситуацию. Судя по всему, пришельцы прибыли издалека и никакого отношения к человечеству не имели, но людей явно изучали и отлично противодействовали боевой технике противника. «Мы не в силах сдержать высадившийся на корабле чужой десант!» С нервной улыбкой повернулся к адмиралу капитан Флагмана. На остальных судах обстановка не лучше. Первая волна неприятеля знала, куда бить. Прыжковые двигатели повреждены, а на восстановление времени нам не дадут. «Кое-кто из капитанов уже сдается», доложил адъютант, просматривая сводку данных, предоставленных Искином. «Чужаки имеют системы связи, аналогичные нашим». Они знают о нас все, а мы о них практически ничего. Кроме того, они включили стандартные маяки наемников. «Адмирал, это разгром. Наши суда даже уйти не успеют. Если вы не прекратите бойню, то системники противника доберутся и до наших малых кораблей, пока еще атакующих орбитальные станции». Такие потери подготовленных пилотов и экипажей руководство нам не простит. Пора капитулировать. Хотя решиться на такой шаг и было невероятно трудно, но Марану пришлось это сделать. Ведь он стоял всего в шаге от грандиозного триумфа, а оказался в яме невероятного поражения. Шлите запрос на общем канале. Вздохнул адмирал, угрюмо глядя на ожидавшего ответ капитана. Связь установилась быстро. На экране появился обычный человек и сразу спросил безразличным голосом. «Корабль желает сдаться?» «Эскадра, чтоб вы сдохли! Эскадра желает сдаться! Пора прекратить эту бойню!» «Хотел обсудить условия! Я адмирал Эрмаран Листер!» «Сейчас переключу канал на руководство», также безучастно сообщил связист, продолжая смотреть немигающим взглядом в экран. «Кукла какая-то, а не человек», – озадаченно покачал головой Маран. Экран мигнул, и перед изумленными зрителями предстал настоящий зубастый ящер. Лишь комбинезон выдавал в нем цивилизованного представителя необычной расы, Чужак молча рассматривал людей. «Я адмирал Эрмаран Листер. Хочу обсудить условия прекращения боя и сдачи эскадры», вынужденно повторил маран чтобы прервать паузу. «Сожрать бы вас всех, да господин не позволит!» Ворчание раздалось из коробочки динамика, закрепленной на шее собеседника. Капелька слюны сорвалась с его открытой зубастой пасти. Он предупреждал, что у вас принято вести переговоры. Вынужден подчиниться уставу фирмы охраны, на которую мы временно работаем. Хотя, договаривайтесь с господином сами. Возможно, если ваши условия ему не понравятся, он разрешит вами полакомиться. интуиция подсказывала марану что сожрать их могли бы совсем не инаказательно отчего липким холодным потом покрылась вся спина экран мигнул и на нем появился молодой человек где то маран его уже видел в моменты потрясений мозг работает быстро в памяти всплыл образ заклятого врага что уже не раз вмешивался в планы заговорщиков. Адмирал только заскрепел зубами, больше ничего ему делать не оставалось. «О, -о, -о знакомая рожа!» — протянул я, узнав старого противника. «Как передает мой адмирал в этот раз вместо одного корабля, вы решили передать мне целую эскадру». Это компенсирует мне некоторое неудобство после вынужденной ссылки, в которую, возможно, вы меня и отправили. С того света не возвращаются. У меня есть сведения, что ваш корабль взорвали в прыжковом тоннеле, прохрипел собеседник. К сожалению, к этому плану я не смог приложить свою руку, иначе вы вряд ли бы выжили. «Ну, за ту диверсию я получил хорошую компенсацию, так что грех жаловаться», – усмехнулся я. «Не будем тянуть время, а то мои подчиненные на самом деле сожрут ваших. Обычаи у них такие и потребности. Стандартные условия сдачи наемникам вас устроят. Сдаем корабли вооружения и ждем выкупа за самих себя», – уточнил адмирал. Мои слова об особенностях победителей его не порадовали. «Да», – подтвердил я, – «причем содержаться пленные будут на планете под надзором Марксета, главы Совета Семи Миров, а то, боюсь, некоторые мои подчиненные не смогут удержать в узде свои хищнические инстинкты. Если вам условия подходят, давайте команду по эскадре». Я отключился. У противника не было выхода. Для сохранения жизни он согласится на любые условия. Тем более, я ему предложил стандартный вариант сдачи, принятый в свободных флотах. Сейчас моя небольшая эскадра из 20 крейсеров инсектов официально числилась в наемниках фирмы отца. Пора во весь голос заявить о силе отцовского предприятия. Но все наши действия должны выглядеть совершенно легально. неважно что основная контора расположена на другой стороне галактики. Нас просто наняли по стандартному договору. Вся добыча достается победителям. Заказчик оплачивает договора, компенсирует потери за счет выкупа пленников. Самому возиться с таким количеством арестантов у меня желания не было. Очень хотелось поспеть к еще одному сражению. Предварительная обкатка различных способов боя с одновременным участием инсектов, драков и элеонцев в этом сражении прошла весьма удачно. Эффект неожиданности сработал по полной программе. Теперь стоило присоединиться к силам драконидов людей с мокрой. Той эскадрой управляли мои жены Тартара с Сайлой. К ним прицепилась тасина дочь императора Стамиров. Женская команда направилась спасать отца Тосины.